Глава 7. Худощавый, но с хорошим потенциалом. Тигр Сала зарычал, насыщенной жизнью. До этого он просто тратил время впустую. Теперь же ему за это платили, как профессионалу. Лучшей жизни для себя он не мог и представить. Поскольку он постоянно терся среди жнецов, то кто-то из них просто обязан был обратить на него внимание. Может быть, он даже протянул бы ему руку с кольцом, чтобы наделить годичным иммунитетом. Но чтобы тот нанял тигра на постоянную работу, этого он даже предположить не мог тем более жнец из другой области. «Ты доставил нам большое удовольствие своим присутствием на вечеринке в прошлом году», сказала ему женщина по телефону. «Нам понравился твой стиль». И она предложила ему зарплату вдвое большую, чем он получал, продиктовала адрес и указала время, когда ему надлежало явиться. Выйдя из поезда, Тигр сразу понял, что он уже не в медмерике. В Техасе официальным языком был английский язык эпохи смертных, на котором говорили с неким музыкальным акцентом. Он был достаточно похож на стандартный английский, который тигр понимал, но чтобы говорить на нем, нужно было так напрягаться, что у тигра едва не лопалась голова. Это было все равно, что слушать Шекспира. Люди здесь одевались немного не так, как в Мидмерике, и вышагивались с особой вызывающей развязностью, имитировать которую Тигр быстро научился. Ему стало интересно, насколько он сюда приехал. Наверное, на достаточно долгий срок, чтобы накопить денег и купить себе машину, которую родители ему вряд ли когда-нибудь купят. Не вечно же ему повсюду разъезжать в автотакси. Встреча состоялась в городе Сан-Антонио, а записка с адресом привела тигра в апартаменты, располагавшиеся в пентхаусе «Высотке», стоящей над небольшой речкой. Тигр решил, что сразу попадет на вечеринку, причем ни на минуту не прекращающуюся. Реальность оказалась полной противоположностью тому, что он предполагал. У входа его встретил не слуга, а женец. Женщина с темными волосами и слегка паназиатской внешностью, показавшаяся тигру знакомой. «Тигр Салазар, я полагаю», – произнесла женщина. «Совершенно верно», – отозвался тигр. Он вошел. Апартаменты, как он и ожидал, были просто шикарными. То, чего он никак не ожидал, было полное отсутствие других гостей. Но как он как-то говорил Ромэну, Он всегда был готов приспособиться к новым обстоятельствам. Куда ветер дунет, туда он и полетит. Тигр полагал, что женщина предложит ему поесть и выпить. Дорога была не близкой, но ничего этого она не предложила. Вместо этого она осмотрела его. Так, как осматривает скот на аукционе. «Мне нравится ваша мантия» проговорил он решив что лезть никому еще не вредила спасибо отозвалась женец а потом неожиданно попросила сними рубашку пожалуйста тигр вздохнул так вот какого сорта эта новая работа и вновь оказался далек от истины как только рубашка была снята женщина принялась изучать его тело заставила напрячь бицепсы Проверила, насколько они тверды. «Худощавый, но с хорошим потенциалом», наконец сказала она. «Что вы имеете в виду?» не выдержал тигр. «Что значит худощавый? Я из спортзала не вылезаю!» «Значит, недостаточно», усмехнулась женщина. ха но это легко исправить». Потом она сделала шаг назад, еще раз окинула тигра оценивающим взором и произнесла. «Физически не лучший вариант. Но при сложившихся обстоятельствах ты совершенство». Тигр ждал, что она продолжит, но женец смолчала «Совершенство в каком смысле?» спросил он. «Время придет, узнаешь». И вдруг его пробило, и от волнения он едва не затрясся. «Вы...» «Хотите, чтобы я стал вашим учеником?» Женщина усмехнулась. «Хм, ну что ж, можно сказать и так». «О, так это лучшее из новостей! Вы не будете разочарованы, я быстро учусь, я очень прилежный, не в смысле зубрила, но сообразительный, и мозгов до черта!» Женец подошла ближе и улыбнулась. Изумрудная ярко-зеленая мантия поймал свет и засверкал «Поверь мне», — сказала Женец Рэндт. Для этого твоего ученичества мозги совсем не нужны.